Глава 42. Кэт Маршел шув всего лишь пятый десяток. Она бомжевала с лета. В это самое время в прошлом году она осталась без работы и не могла больше платить за жильё. Тогда она подумала, что настал её чёрный час. Она оказалась за гранью нищеты, но худшее ждало её впереди. Когда она осталась без крыши над головой. Полгода она гостевала у друзей и пьянствовала, пока все Кого она знала, один за другим, от неё не отвернулись. В конце июня одна знакомая неохотно позволила ей ночевать в своей старенькой подержанной машине, что стояла у дома. То была последняя ниточка, связывавшая её с нормальной жизнью и с адресом, на который она могла сослаться, подавая заявление на получение пособия по безработице. Через несколько дней в доме случился пожар, и пламя перекинулось на машину. Санитары вытащили кэты за автомобиль. Где она успела надышаться дымом, и ночь она провела в больнице. На следующий день её выписали без ничего. Она утратила банковские карты, мобильный телефон, паспорты, почти все свои вещи. Несколько дней она ночевала в приютах для бездомных, но с каждым днём становилось всё более неопрятно и мрачно. Прежде, идя по улице мимо бездомных, она часто не думала. Зачем они пьют дрянной дешёвый алкоголь? Теперь она узнала ответ. Это был способ забыть о проблемах. Однажды ее весьма зрелищно стошнило у стойки администратора в приюте, где она остановилась, и ее мгновенно выставили за дверь. С тех пор для нее началась уличная жизнь. Кэт проснулась у запертого входа на станцию метро Ковенгарден и поняла, что она окоченела. Рядом кричали, но к крику она была привычна, Кэт продрала заплывшие гноем глаза и увидела полицейского в бронежилете, целявшегося из пистолета ей в голову. Она шевельнулась, тело пронзил холод. Она почувствовала, что промокла. "Полиция, встать, руки держать перед собой", гремел голос, вырывавшейся из мегафона. "Резких движений не делать". Кэт повиновалась, вытащив из тепла спального мешка обе грязные руки, которые тут же обжёг холод. Орожа она не испугалась. Да и полицейские автомобили, стоявшие на дороге, не вызвали у неё страха. Участок вокруг станции метро был оцеплен. Кэт инстинктивно повела глазами, ища источник влаги. Однажды она по глупости улеглась спать у заднего фасада большого отеля, близ вентиляционной решётки, на которой дул горячий воздух. А один из гостиничных работников облил её помоями. Это было в ноябре, и она тогда чуть не загнулась от холода. Встать быстро, прогремел голос из мегафона, разрубая неестественную тишину. Свитало, но народу вокруг не было. Кэт принялась выпрастывать своё ноющее тело из спального мешка. Трепё, которым она обмотала голову, развязалось под подбородком. Потом она увидела рядом с собой большой чёрный чемодан, из него натекла огромная красная ложа, и под сам чемодан, и под её спальный мешок, и ей под ноги Она подняла руки и издала пронзительный вопль.